Шарлотта Бронте Шерли Исполняет Станислав Иванов Глава первая. Кураты В последние годы кураты так и хлынули на север Англии. Они густо населили горы, и в каждом приходе непременно найдется один, а то больше. Кураты достаточно молоды, чтобы проявлять недюжинную активность — и вроде бы творят добро. Однако речь пойдет вовсе не о недавнем времени. Мы обратимся к началу века. Нынешние годы засушливы, выжжены солнцем, жарой, бесплодны, поэтому зениты мы будем избегать и погрузимся в полуденный отдых, проведем середину дня в дреме, мечтая о рассвете. Слушатель, если данное прелюдия наводит тебя на мысли о романтических историях, то ты ошибаешься. Предвкушаешь сантименты, поэзию и грезы, ожидаешь любовных страстей, экзальтации и мелодрам, умерь свой пыл, спустись с небес на землю. Тебя ждет история подлинная, чинная и обстоятельная, столь же неромантичная, как утро понедельника, когда всякий труженик просыпается и вздыхает, что пора вставать и отправляться на работу». Вряд ли можно сказать наверняка, что мне не удастся раздразнить твой аппетит, по крайней мере, к середине или к концу трапезы. Однако первое блюдо будет таким, которое добрый католик вкушает Великую Пятницу на Страстной Неделе. Холодная чечевица с уксусом, без масла. К ней подадут опресники с горькими травами. И никакой тебе жареной баранины. В последние годы, как уже сказано выше, на север Англии кураты хлынули настоящим ливнем. Но в 1812 году до этого изобилия было еще далеко. Лица духовного звания встречались крайне редко. Тогда ведь не существовало ни общества помощи пастырем, ни общества вспоможения куратам, чтобы протянуть руку помощи измученным заботами старым приходским священникам, снабдив их необходимыми средствами для содержания энергичных молодых коллег из Оксфорда или Кембриджа, В то время нынешних питомцев профессора Пьюзи и орудия пропаганды заботливо укачивали в люльках либо омывали в купелях. При взгляде на них никому бы и в голову не пришло, что отутюженные оборки на крахмалиных чепчиков обрамляют личики тех, кому на роду написано стать непогрешимыми преемниками святого Павла, святого Петра или святого Иоанна, В складках ночных рубашонок ты вряд ли смог бы разглядеть белые стихари тех, кто в будущем начнет вбивать слово Божье в души прихожан, и ставить в тупик старых священников, яростно жестикулируя над кафедрой в одеянии, которая прежде лишь робко мелькала за аналоем. Тем не менее, даже в те скудные времена кураты кое-где встречались. На благодатных нивах Уэстрайдинга, что в Йоркшире, в радиусе двадцати миль, произрастали целых три Бесценных отпрыска Аарона. Сейчас ты их увидишь, слушатель. Входи в уютный домик посреди сада на окраине Уинбери, затем в гостиную. Они обедают. Позволь их тебе представить. Мистер Дон, курат прихода Уинбери. Мистер Майлоун, курат Брайерфилда. Мистер Свитинг, курат Наннели. Мистер Дон любезно пригласил собратьев откушать с ним. «Заглянем на огонек, посмотрим и послушаем. Впрочем, сейчас они просто едят, а мы отойдем пока в сторонку и поговорим». Все трое джентльменов в расцвете лет. Им свойственна типичная для их возраста кипучая энергия, которую престарелые главы приходов счастливы направить в благое русло. Однако юных левитов мало привлекают духовные обязанности вроде исправного надзора за приходскими школами и частых визитов к недужным. Они находят эти обязанности скучными, предпочитая расточать энергию на занятия более приятное для них. Хотя в глазах прочих оно и кажется не в пример тягостнее и однообразнее, вроде рутинной работы ткача за станком. Им же подобный досуг служит неиссякаемым источником удовольствия. Я говорю про беготню в гости друг другу. Эти джентльмены носятся взад-вперед, однако их маршрут представляет собой вовсе не круг. Скорее, он имеет форму треугольника, по которому они снуют день и ночь, будь то зима, весна, лето или осень. Время года и погодные условия совершенно не важны. С необъяснимым рвением наши кураты бросают вызов метели и граду, дождю и ветру, слякоти и пыли, желая пообедать, попить чаю или отужинать вместе. Сложно сказать, что именно привлекает их в подобных встречах. Вряд ли дружба, поскольку они постоянно ссорятся. И вряд ли религия, они о даже не упоминают. Теологические диспуты между ними случаются, но о благочестии речь не идет никогда. Вряд ли их привлекает еда и питье. Кусок мяса и пудинг они могут съесть и дома». «Чай там ничуть не менее крепкий, гренки не менее сочные, чем подают их собратьям». Миссис Гейл, миссис Хог и миссис Уип, соответственно, их квартирные хозяйки, утверждают, будто они делают это лишь бы досадить ближнему. Очевидно, под ближним эти добрые женщины подразумевают самих себя, поскольку данная система взаимных набегов оборачивается для хозяек сплошной нервотрепкой». Мистер Дон и его гости, как я уже сказала, обедают. Миссис Гейл им прислуживает, и в глазах ее сверкают отблески жаркого кухонного огня. Она полагает, что в последнее время жаляется чересчур часто, пользуется привилегией приглашать друга откушать, без дополнительной платы, поскольку жилье она сдает именно на таких условиях. Сейчас только четверг, тем не менее в понедельник на завтрак заглянул мистер Мэллоун, курат Брайферда, и остался обедать. Во вторник мистер Мэллон и Свитинг зашли на чай, потом задержались на ужин, заняли свободную кровать и почтили хозяйку своим обществом за завтраком в среду. Теперь четверг, и вот они оба обедают, да еще наверняка останутся на ночь. Владея хозяйка французским, она выразилась бы так — «Sanetro». -э Это уже слишком. Мистер Свитинг крошит на мелкие кусочки свой розбиф и жалуется, что тот же жестковат. Мистер Дон утверждает, будто пиво выдохлось. В том-то и беда, ведя они себя приличнее, миссис Гейл так не возмущалась бы. Довольствуются они тем, что им дают, она не возражала бы против частых посещений. Однако юные кураты кичливы и на всех взираются высока. Обращаются с ней бесцеремонно лишь из-за того, что она не держит служанку и выполняет работу по дому сама, как делала ее мать. И всегда-то они бронят Йоркшир и его обитателей». Поэтому миссис Гейл не считает их джентльменами. Старый приходской священник стоит целого гурта огольцов из колледжа. Он-то знает, что такое хорошие манеры. Он добр к людям, всякого звания. «Хлеба!» — кричит майлоун Даже по двум слогам в нем можно распознать уроженца родины клевера и картофеля. Миссис Гейл не выносит Мэлона больше двух других куратов, однако побаивается его из-за высокого роста и крепкого телосложения. У него мощные конечности и ирландской ирландская физиономия. Не исконно ирландской вроде Дэниела О'Коннелла, а лицо североамериканского индейца, что свидетельствует о принадлежности к определенному типу ирландских джентри. Вид у него надменный, спесивый, больше подходящий рабовладельцу, нежели помещику, но свободными крестьянами. Отец Меллона считал себя джентльменом. Он был беден и вечно в долгах, с огромным гонором. Сын весь пошел в него». Миссис Гейл принесла еще хлеба. Порежь, женщина, велел гость, и женщина порезала, хотя первым ее побуждением было порезать самого курата. Свободолюбивая Йоркширская душа отчаянно бунтовала против у командного тона. Аппетитом кураты всегда отличались отменным, и жестковатое мясо поглощали с большим успехом. Выдохшееся пиво тоже легко проскочило в то время как йоркширский пудинг и две миски овощей были проглочены мгновенно, будто листва под натиском саранчи. Сыр также удостоился заслуженного внимания. Кекс с пряностями, поданный на десерт, исчез без следа. Его горько оплакал в кухне Абрахам, сын и наследник миссис Гейл, мальчик шести лет. Он надеялся ответить кусочек, и когда мать внесла пустое блюдо, зарыдал в голос. Кураты без особого удовольствия подтягивали довольно посредственное винцо. Мэллоу он предпочел бы, разумеется, виски, но Дон, будучи англичанином, подобных напитков не держал. За вином они спорили, только вовсе не о политике, философии или литературе. Эти темы их совершенно не интересовали, впрочем, как и богословие, ни практическое, ни теоретическое. Они с упоением припирались из-за теологических нюансов, которые все остальные сочли бы пустыми, словно мыльные пузыри». Мэллоун угостился двумя бокалами вина, в то время как его собрать выпили по одному, и понемногу разошелся в свойственной ему манере, то есть начал дерзить, говорить грубости менторским тоном и шумно хохотать над своими же шутками. Мэллоун поочередно насмехался над каждым из собеседников, у него имелся запас шуточек, которые он регулярно пускал в дело во время попоек вроде этой и редко уклонялся от привычного набора острот, поскольку не видел в том необходимости не считал их однообразными и ничуть не заботился о мнении окружающих. «Донну» вечно доставалось за худобу, курносый нос и потертый сюртук шоколадного цвета, в который сей джентльмен облачался в дождливую погоду или при малейших признаках надвигающегося ненасти, а также за набор фраз из лексикона «кокни и прононс», коими он весьма гордился и считал, что они придают его речи некое изящество и выразительность, Над свитингом он потрунивал из-за телосложения. Тут был маленького роста и хрупок, по сравнению с Мэллоуэном совершенно мальчишка, и потешался над его музыкальными достижениями, поскольку тот играл на флейте и распевал гимны, и точно серафим, как считали юные леди в приходе». Глумился над тем, что он любимец женщин, дразнил матушкой и сестрами, которым бедный Свитинг питал трепетные чувства, и о каких имел глупость частенько упоминать в присутствии преподобного Педди, начисто лишенного родственных чувств. Жертвы относились к наскокам Мэлона по-разному. Дон с напыщенным самодовольством и хладнокровием, что помогало ему сохранять пошатнувшееся достоинство — Свитинг с легкомысленным равнодушием, свойственным людям покладистого нрава, которые не претендуют ни на какое достоинство. Когда насмешки Мэллоуна стали чересчур оскорбительными, что произошло весьма скоро, они объединили усилия и набросились на противника с его же оружием. Для начала спросили, сколько мальчишек в тот день прокричали ему вслед «Ирландский Петр». Меллон был тезкой апостола, полное имя преподобный Питер Огаст Меллон, когда он шагал по дороге. Осведомились, действительно ли в Ирландии среди духовенства принято носить в карманах заряженные пистолеты и дубинки в руках, отправляясь с визитами. И еще они поинтересовались об особом значении некоторых слов вроде «флер», «твердый», «штурвал», «буря». Так Мелон всегда произносил слова «флер», «твердый», «штурвал», «буря». А также нанесли и прочие подобные контур-удары, изощряясь, кто во что горазд. Такого ирландец, разумеется, не вынес — Поскольку Мэллоун не отличался ни добродушием, ни выдержкой, он впал в неистовство. Выкрикивал ругательства, размахивал руками, дон со свитингом лишь смеялись. Он костерил их во всю силу могучей кельтской глотки, именуя саксами и снобами. Они же дразнили его уроженцем завоеванных земель. Мэллоун угрожал им мятежом от имени своей страны, изрыгая лютую ненависть господству англичан. Они же попрекали его родину нищетой и эпидемиями. Гвалт в маленькой гостиной поднялся немыслимый. После столь ожесточенных нападок можно было ожидать по меньшей мере дуэли. Однако мистер и миссис Гейл почему-то не встревожились и посылать за констеблем не стали. К подобным представлениям они давно привыкли и знали, что кураты никогда не обедают или не пьют чай без легкой разминки. Хозяева относились спокойно к последствиям этих невинных, хотя и шумных ссор, понимая, что в каких бы отношениях кураты не расстались вечером, утром они вновь встретятся лучшими друзьями. Достопочтенная супружеская чита сидела у кухонного очага, слушая звучный стук кулака Мэллоуна по столешнице красного дерева и последующий звон графинов и стаканов, насмешливый хохот объединивших усилия англичан и запинающийся от негодования голос ирландца, оставшегося в меньшинстве». Вдруг на крыльце загремели шаги, и настойчиво застучал дверной молоток. Мистер Гейл пошел открывать. — Кто там у вас наверху? — раздался голос высшей степени выдающийся, гундосый и отрывистый. — Ох, это вы, мистер Хелстон. Как теперь быстро темнеет, и едва могу вас разглядеть. — Пройдете, сэр? Сначала хочу узнать, надо ли мне входить. — Кто там у вас наверху? — Кураты, сэр. — Что? Все трое? — Да, сэр. — Обедают? — Да, сэр. — Ясно. Порог перешагнул мужчина в летах, весь в черном, он прошел через кухню к внутренней двери, открыл ее, сунул голову в щель и прислушался. Шум наверху тем временем достиг апогея. «Ого! — воскликнул он и повернулся к мистеру Гейлу. — И часто у вас так весело?» Будучи церковным старостой, мистер Гейл относился к куратам весьма снисходительно. «Видите ли, сэр, они еще так молоды! — смиренно заметил он. «Молодый, палка по ним плачет, негодные мальчишки, даже будь вы протестантом Джоэн Гейл, а не добрым сыном англиканской церкви, потакать подобному поведению все равно было бы недопустимо. Я не позволю». Не закончив фразы, мужчина проследовал внутрь дома, закрыл за собой дверь и бросился вверх по лестнице. На пороге гостиной помедлил и прислушался, потом вошел без стука и предстал перед куратами». Они остолбенели и притихли. Нежданный гость тоже молчал. Невысокий, зато с прямой осанкой и широкоплечий, благодаря зоркому цепкому взгляду и крючковатому носу он напоминал коршуна. Шляпу с широкими загнутыми полями гость не снять, не хотя бы приподнять, не потрудился, и теперь стоял, скрестив руки на груди и не спеша оглядывал своих так называемых «юных друзей». «Ну надо же!» Начал он уже не гнусавя, голосом глубоким и даже нарочито глухим, отчетливо выговаривая каждое слово. Неужели чудо первой пятидесятницы повторилось? Все снова заговорили на разных языках и перестали друг друга понимать, где же они. «Только что во всем доме стоял Гам. Я слышал сразу семнадцать наречий, Парфян и Медян и Эламитов, жителей Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понты и Асии, Фриги и Памфилии, Египта и тех частей Ливии, что возле Киренеи выходцев из Рима, иудеев и прозелитов, кретян и аравийцев. Наверное, пару минут назад эта комната вмещала представителей всех перечисленных мною народов. «Прошу прощения, мистер Хелстоун», — произнес Дон, — умоляю вас, присядьте. «Не угодно ли бокальчик вина?» Его любезность осталась без внимания. Коршун в черном облачении продолжил. «К чему я толкую о даре речи? Вот уж дар так дар! Я ошибся главой, книгой и заветом. Принял Моисеев закон за благую весть, книгу бытия, за деяния апостолов, долину Сенара, заград град Иерусалим. Оглушивший меня гам вовсе не дар, а вавилонское столпотворение. Вы, апостолы, это вы-то...» — Разумеется, нет. Вы трое взорвавшихся вавилонских каменщиков, — уверяю вас, сэр мой, — просто болтали за бокалом вина после дружеского обеда, и, и тут принялись распекать протестантов. — Ах так! Значит, протестантов распекали. Вот чем занимался Мэлоун. А по мне так он разносил в пух и прах собратьев апостолов». Вы пререкались друг с другом, подняв втроем гвалта не меньше, чем Моисей Бараклау, портной проповедник, и его паста в секте методистов, когда впадут в религиозный экстаз. «Знаю я, кто во всем виноват. Это ты, Мэллоун». «Почему сразу я, сэр? Кто же еще? До твоего появления Дон и Свитинг вели себя тихо, и без тебя буянить перестали бы. Свои ирландские привычки тебе следовало оставить по ту сторону пролива». Дублинские студенческие нравы священнику не к лицу. Может, среди диких болот и горконах-то подобные художества исходят с рук, однако в благоприличном английском приходе они бросают тень на того, кто их совершает, или, что гораздо хуже на святую церковь, чьими смиренными служителями вы являетесь. Пожилой священник читал юношам мораль не без высокопарности, держался чопорно, глядя на них коршуном — Вопреки шляпе, черному сюртуку и гетрам он больше смахивал на боевого офицера, распекающего подчиненных, чем на почтенного священника, наставляющего духовных сынов на путь истинный. От сурового загорелого лица не вело ни евангельской кротостью, ни апостольским добросердечием, напротив, на нем прочертили глубокие борозды проницательности и твердость духа. «Я видел Саполхью, продолжил он, бредущего по грязи этим дождливым вечером читать проповедь в Милдин. Как я уже говорил во время службы в сикстанской молельни, Бараклау ревет, словно рехнувшийся бык, а вы, джентльмены, расселись тут за полпинты мутного портвейна и бронились будто сварливые старухи. Неудивительно, что недели две назад Саполхью сумел обратить шестнадцать душ за день. Понятно теперь, как Бараклау, хоть он мерзавец и притворщик, удается собирать полную маленю разрядившихся в ленты и цветы девушек-ткачих». Чтобы они могли убедиться, насколько костяшки его рук крепче краев деревянной купели. Понятно, что вы, будучи предоставлены сами себе, когда я, Хол и Болдби, не прикрываем вас, частенько проводите службы в пустых стенах и читаете свою сухую проповедь лишь псаломщику, органисту до да церковному сторожу. Но довольно об этом. Я пришел повидаться с Майлоуном. У меня слово до тебя, военачальник. «В чем дело?» — недовольно осведомился Малун. «Для похорон вроде уже поздновато. Ты во оружие? «Ну да, руки есть, ноги есть». И он поднял свои могучие конечности. «Ишь, какой прыткий! Я спрашиваю про настоящее оружие. Есть пистолеты, которые вы мне дали. Я не расстаюсь с ними. Ночью кладу заряженными на стул возле кровати. Еще есть трость, дубинка. Прекрасно! Сходи-ка ты на фабрику в лощине» что там затевается?» «Пока ничего. Может, и обойдется, но Мур остался совсем один. Рабочих послал в Стилбро. В доме только он и две женщины. Самое время для его почитателей нанести визит, если они проведают, как легко это сделать. «Ну, сэр уж, я так его почитателям не отношусь. Мне до него дела нет. Ха, духу не хватает, мало, он вовсе нет». Если бы намечалась Буза, я непременно пошел бы. Мур странный и нелюдимый, я никогда не понимал его, так что и шага не сделаю ради сомнительного удовольствия побыть в его компании. Буза вполне вероятно. Может, даже бунт случится. Хотя шансов и маловато, спокойной ночи точно не будет. Мур заказал новые машины и вечером ждет доставки из «Стилбро» двух подвод ткацких и стригальных станков. Старший мастер Скотт с несколькими лучшими работниками отправились их забирать. Сэр, они наверняка доставят все в целости и сохранности. Мур говорит то же самое и никого не желает в помощь. И все же свидетели ему не помешает, так, на всякий случай. Что за беспечность сидит себе в конторе с открытыми ставнями, после наступления темноты разгуливает по лощине, по дороге Филдхед и вдоль окрестных полей. Вот он всеобщий любимец или же заговоренный». Заключение Пирсона и Армита в обоих стреляли, в одного в собственном доме, в другого на пустоши. Ничему его не научили. «Муру следует поостеречься и принять меры, сэр», — подхватил Свитинг. «Думаю, ему услышать то, что слышал на днях я, он непременно бы так поступил». «И что ты слышал, Дэви? Вы ведь знаете Майка Хартли, сэр. Ткача антиномиц? Да». Когда Майк пьет несколько недель подряд, он, как правило, заканчивает тем, что приходит в дом священника в Наноле, чтобы высказать мистеру Холлу свои соображения по поводу его проповеди, изобличить тенденциозность учения о добрых делах и предупредить о том, что и он, и все прихожане блуждают в кромешной тьме. «При чем здесь Мур, «Сэр, помимо того, что Майк антиномеец, он вдобавок и страстный якобинец и левелер». «Знаю. Напившись, всегда бредит убийством монарха». Майк немного знаком с историей, поэтому частенько вспоминает тиранов, которых умертвили мстители за кровь. Этот малый буквально помешан на убийствах венценосных особ и любых других лиц по причинам политическим. Мне доводилось слышать, будто к Муру он питает прям-таки нездоровую тягу. «Ты имеешь в виду это, Свитинг?» «Вы выразились как нежнее, сэр. Мистер Холл считает, что Майк не испытывает к Муру личной вражды. Майку даже нравится с ним потолковать, и он к нему привязан» однако вбил себе в голову, что пример Мура должен послужить для острастки прочих. Недавно он расхваливал Мура перед мистером Холлом, назвав его самым башковитым мануфактурщиком в Йоркшире и объявил, что по этой причине Мур должен стать искупительной жертвой. «Как думаете, сэр, Майк в своем уме?» — спросил Свитинг. «Сложно сказать, Дэви. Он может быть безумен, в себе на уме или же и то, и другое сразу. Сэр, у него якобы бывают видения». — По части видения он почище языки или, или Даниила. Явился ко мне в прошлую пятницу, когда я уже ложился, и сообщил, будто в тот день ему было видение. — Рассказывайте, сэр, что ему привиделось? — Да ведь твой орган любопытства чрезвычайно развит. У Мэллоуна он, он отсутствует вовсе. Его не интересует ни убийства, ни видение. Взгляни-ка на этого здоровущего, равнодушного ко всему Сафа. — Какого такого Сафа, сэр? «Так я и думал, что ты не знаешь. Это из Ветхого Завета, почитай на досуге. Мне известно лишь его имя и племя, но с молодых ногтей я привык считать его добродетельным, здоровяком, нескладным и невезучим. Сав погиб в гобе от руки Севхая. Сэр, так что там заведение? Подожди, Дэви, сейчас услышишь. Дон кусает ногти, мало он взевает, так что я расскажу тебе одному. К сожалению, Майк остался без работы, как и многие другие». Недавно его нанял мистер Грейм, дворецкий сэра Филиппа для выполнения кое-каких работ. Если верить майку после обеда, он ставил изгородь и вдруг услышал вдали оркестр — горный, флейты и трубу. Звуки доносились из леса, и он принялся гадать, откуда там взяться музыки. Майк всмотрелся. Среди деревьев двигалось нечто красное, как маки, и белое, как цветы боярышника». В лесу таких пятен виднелось много. Потом они хлынули в парк. Майк решил, что это солдаты, тысячи даже десятки тысяч. Однако шума от них было не больше, чем от мышкары. Теплым летним вечером Майк утверждал, что они построились и промаршировали по парку полк за полком. Он последовал за ними на выгон, вдалеке все так же играла музыка. На выгоне они устроили маневры, в центре стоял человек в алом и отдавал приказы. Майк прикинул, что они растянулись акров на пятьдесят. Он наблюдал за ними полчаса, а потом они молча промаршировали прочь. За все это время он не слышал ни голоса, ни поступи. Лишь музыканты играли торжественный марш. — Куда они пошли, сэр? — В направлении Брайерфилда. Майк последовал за ними, Когда они проходили мимо Филдхеда, откуда ни возьмись, появился столб дыма, какой мог бы изрыгнуть целый дивизион артиллерии, бесшумно растекся над полями, над дорогой, над выгоном и подкатился к самым его ногам синей дымкой. Облако рассеялось, и Майк огляделся в поисках солдат, однако они исчезли. Он поступил как модуль Даниил, не только описал видение, но и дал свое толкование». Заявил, что оно предрекает бойню и гражданскую войну. «Вы ему верите, сэр?» «А ты, Дэви?» «Малон, почему ты еще здесь?» «Сэр, странно, что вы сами не остались с Муром. Вам ведь нравятся подобные приключения?» «Мне следовало бы остаться, но, увы, я договорился поужинать с Болдби, когда он вернется с собрания библейского общества в Нанеле. Я обещал прислать в качестве своего заместителя тебя». Чему Мур, кстати, вовсе не обрадовался, поскольку предпочел бы меня. «Питер, будь угроза реальная, я непременно отправился бы с тобой. В случае нужды ударь фабричный колокол. Ты давай, иди, если только...» Пастор повернулся к Свитингу и Донну. «Если только Дэви Свитинг или Джозеф Дон не захотят тебя подменить». «Что скажете, джентльмены?» «Поручение весьма почетное, не без привкуса опасности, ведь в стране нынче неспокойно». Амур и его мануфактура раздражают многих. Не сомневаюсь, что под вашими жилетами бьются отважные рыцарские сердца. Пожалуй, я чересчур благоволю своему любимцу Питеру. В качестве паладина мне следовало выбрать малютку Давида или непогрешимого Иосифа. «Майлоун, большой неуклюжий Саул и годится лишь для того, чтобы передать свое оружие вам. Доставай же пистолет и давай сюда свою дубинку!» Многозначительно усмехнувшись, Мэллоун вынул пистолеты и протянул собратьям. Энтузиазма они не проявили. С изящной скромностью оба джентльмена попятились от предложенного оружия. «Я к ним даже не прикоснусь», — заявил Дон. «Сроду оружия в руках не держал. С мистером Муром я едва знаком», — пробормотал Свитинг. «Если ты в руки не брал пистолетов, попробуй же, каковы они на ощупь, великие сатрапы Египта». Что же до тебя, малыш министрель, ты наверняка предпочитаешь сражаться с велестимлянами при помощи своей флейты. Передаем шляпу, Питер. Пусть идут оба. Нет, нет, нет, сэр, моей матушке это не понравится, мистер Хелстон. А у меня есть правило никогда не встревать в подобные дела. Сообщил Дон. Хелстон сардонически ухмыльнулся, а Мэл заржав как лошадь убрал пистолет и взял шляпу и дубинку. Потом заметил, что настроен хорошенько побузить и надеяться, что шайка грязных ткачей не на нагрянуть нынче к Муру. С этими словами он удалился, перепрыгивая через две ступеньки и хлопнул входной дверью так, что весь дом содрогнулся.